Глава 22 Крюк. Я с него глаз не спускаю. Триклятый крокодил, черт бы его побрал в моем доме. Растрепанные темные волосы превращают его в лихого ублюдка с большой дороги. Таковым он и является, пока он бледен от потери крови, но раны уже заживают. Я всегда знал, что он не человек, скорее чудовище, чем человек. Он лежит на кровати в гостевой комнате, рука поперёк живота, лицом в потолок, так что я могу видеть резкие очертания его профиля, спинку, носа, небольшую ямочку прямо перед кончиком и его рот. Этот рот, который знает, как подчинить вещи своей воле. Сколезну взглядом выше, я обнаруживаю, что его глаза открыты и резко выпрямляюсь. Деревянный стул подо мной издает громкий скрип, и крокодил поворачивает голову в мою сторону. Капитан, бормочет он хрипло, я вытаскиваю пистолет, взвожу курок и беру его на прицел. Меня значительно успокаивает возможность в любой момент пустить в него пулю. Только он смеется надо мной, смеется, Сукин сын. К счастью, смех переходит в продолжительный сухой кашель. «Воды, капитана, отвали!» Он причмокивает губами. «Возможно, тогда подойдет ваша кровь. Больше всего на свете я ненавижу вид собственной крови, и я полагаю, он это знает. Я подхожу к кувшину на комоде и наполняю стакан. Когда я поворачиваюсь к крокодилу спиной, волосы у меня на затылке встают дыбом» и я изо всех сил стараюсь не дрожать. «Я слышу, как у вас колотится сердце», — сообщает он. Стиснув зубы, я разворачиваюсь к нему со стаканом в руке. «Я вне себя от радости из-за возможности убить тебя!» Он фыркает и садится на кровати прямо, опираясь спиной на изголовье. Простыня сползает с его торса. Чтобы осмотреть его раны, смесь большую часть его одежды. Когда она закончила, мы обнаружили, что ничего из наших вещей ему не подходит. У крокодила тонкая талия и массивные плечи. Мои люди леневые, избалованные и заплыли жиром. Я задерживаюсь взглядом на его плоском животе и плотных косых мышцах. Заметив мое внимание, он вскидывает бровь, и я плещу водой ему в лицо. А теперь говори: я опускаюсь обратно в кресло. Он подносит стакан к рту и опрокидывает, выпивая остатки воды в три больших глотка. По его горлу прокатывается кадык, и крокодилья пасть, вытатуированная у него на шее, двигается как настоящая. Я с усилием сглатываю. Он с облегчением выдыхает, опустошив стакан. Я хочу убить его. Я убью его. Как только я узнаю, что ждет Неверленд, Открытых столкновений не было уже очень давно, но любой, кто понимает, откуда дует ветер, вероятно чувствует, что его направление меняется. Неверленд, само сердце острова, переворачивает все с ног на голову. Не выпуская из рук стакан, крокодил смотрит на меня. Предполагая, что он, мой враг, хочет оставить свои секреты при себе, сохранить за острыми клыками... Но он в моей власти, поэтому ему придется рассказать мне хоть что-нибудь, иначе я пущу ему пулю в лоб. У Вини Дарлинг темная тень Новерленда, говорит крокодил. Она убила половину королевской семьи Ремальди в городской таверне. Ремальди прибыли сюда, чтобы забрать свою тень у моего брата. Нас пригласила королева Фейри, которая, я подозреваю, мечтает подчинить себе или убить каждого жителя этого острова, у кого есть член, включая вас. Ну, это значительно больше, чем я рассчитывал, больше, чем я думал от него услышать. Верю ли я ему? Что бы ни говорили о крокодиле, да, он — беспощадное и жестокое чудовище, но он не кажется мне лжецом». Слишком горд для этого. Так у девчонки Дарлинг теперь есть тень? Как, черт возьми, это произошло? Почему они дрались с тобой? Спрашиваю я. Ты же куда более предан выену, чем членам королевской семьи. Крокодил стискивает зубы. Первый намек на эмоции с тех пор, как он возник у меня на пороге. «Принцесса была моей», — цедит он а та Дарлинг ее убила. «Яфырка, ты не способен чувствовать любовь, чудовище!» «Я что-то говорила о любви, капитан?» «Я сказала, она была моей. Есть разница?» Рука болит чуть выше запястья, в том месте, откуда начинается крюк. Невидимая, гноящаяся старая рана, призрак воспоминаний и боли снова пульсирует. «Этим она была для тебя? Твоим имуществом?» Я поднимаю крюк выше. «Поэтому ты отнял мою руку? Потому что я посмел прикоснуться к твоей собственности?» «А почему же ещё?» Удивляется он. Я провожу языком по внутренней стороне нижней губы, размышляя, в какое место лучше будет нанести ему смертельную рану. Возможно, в живот это будет наиболее болезненно». Но от ранения в пах он взводит громче. «Я знал, что ты ее не любишь. Она была слишком хороша для тебя. Ты просто хотел завладеть хорошенькой девушкой Дарлинг и унизить её, запачкав своей грязью». Крокодил со смехом качает головой. «Вы видели у Венди Дарлинг только то, что она хотела вам показать. И именно поэтому она мне понравилась. Потому что была достаточно умна, чтобы понимать это. И достаточно безжалостна, чтобы заставить вас в это поверить. На месте боли от фантомной гноящейся раны разгорается гнев. И, не успев задуматься, я бросаюсь на крокодила». Острый кончик крюка упирается ему в горло, где под бледной кожей бьется пульс. Он сидит совершенно неподвижно. «Повтори это, и я разорву тебе глотку!» Он улыбается мне. «Попробуйте». Извернувшись, он упирается ногой мне в грудь и отталкивает прочь. Я врезаю спиной в комод, и графин с водой с дребезгом качается на донышке. Крокодил встает. Его брюки без поддержки ремня сползают на бедра. Ты нецивилизованное чудовище. Полагаете, это было нечто чудовищное. Просто подождите, пока мое время не истечет. Что, черт возьми, это значит? Не могу сказать, капитан. Где мои часы? Принесите их, и я скажу, сколько времени осталось до того, как вы все увидите собственными глазами. У меня твоих часов нет. А если бы ты принес их с собой, я бы расколотил их в дребезге. Я ненавижу звук тикающих часов с тех самых пор, как он отнял мою руку. Он смотрит в открытое окно. Что ж, это не очень хорошо. Что? Что не так? Дайте мне свои крови, капитан. Ни в коем случае! Лучше, если вы сделаете это добровольно. «Я снова достаю пистолет. Меня уже утомили эти метания. Надо просто убить его сейчас же и покончить с этим. Мой кошмар закончится, и я, наконец, смогу жить дальше». Я взвожу курок, он щелкает. «Я бы не стал, капитан», — предупреждает крокодил. «Или что?» Он стремглав бросается вперед. я нажимаю на спуск хочет выстрел, и свинцовая пуля попадает в оконную раму на противоположном конце комнаты. Крокодил настигает меня, и мы вместе врезаемся в стену, а пистолет выскальзывает из моей руки, когда он пригвождает меня к месту. «Ты действительно собирался меня застрелить?» — спрашивает он, усмехаясь уголком рта. «Будто есть сомнение, что я желаю тебе смерти. Я бью коленом по яйцам». Он резко выдыхает и падает на пол, побагровев. «Господи, капитан!» — говорит он неестественным голосом. «Если вам хотелось, чтобы я встал перед вами на колени, вы могли просто попросить. Ты заткнешься наконец?» «Навряд ли», — отвечает он. В комнату вбегает СМИ, смотрит на крокодила, потом на меня. «Что случилось?» Я приглаживаю волосы. Некоторые разногласия... «Мне нужна кровь», — говорит крокодил. Смия, ты же понимаешь, почему, правда?» Я надеюсь различить на ее лице презрительное недоверие к его уловке, но Смия глядит на него совершенно другим выражением. «Ты знаешь, кто он?» — ужасаюсь я. «Я знаю, кем он может оказаться». «И ты об этом молчала?» «Это была рабочая теория, Джесс». СМИ снова выходит позвать кого-нибудь из пиратов. По коридору шаркает Дэниел, полупьяный, полусонный. СМИ указывает на крокодила. «Дай ему руку». «Я предпочитаю трезвых», — возражает крокодил. «Ты не в ресторане», — обрывая его я. Поскольку Дэниел ухватает мозгов не спорить с приказами, он подходит к крокодилу и протягивает ему руку. Глаза крокодила вспыхивают ярко желтым Меня охватывает дрожь, которую я не могу сдержать. Крокодил поднимается на ноги, возвышаясь над Дэниелом на несколько дюймов. Когда он сжимает предплечье пирата, внутри у меня вспыхивает пламя. «Кто он?» — спрашиваю я СМИ. «Он член общества Костей ведь, так?» Крокодил проводит языком по верхним зубам. «Возможно». Я слышала об обществе костей, но поскольку я ненавижу тиканье часов, то автоматически избегаю любого упоминания о них. Все часы на островах сделаны обществом, до последнего винтика. «Расскажи ему, почему ты должен следить за временем», — просит СМИ. Крокодил одаривает меня дьявольской ухмылкой. Острые зубы, блестящие глаза... Поскольку, если время истечет, а я так и не утолю свой голод, я превращусь в чудовище, пожирающее все на своем пути. О Боже! Я прислоняюсь к комоду. Мой Бог, это время, капитан. Тик-так, тик-так. Это моя молитва каждую секунду, каждый день. С этими словами он вонзает острые клыки в запястье Дэниела и пьет. «Я не могу на это смотреть. У меня теснится в груди, а в поху нарастает жар, от которого невозможно избавиться. Дурные манеры, дурные манеры!» Я эхом слышу в голове голос отца. «Я больше не могу вызвать воображение его лицо, но до сих пор прекрасно помню, каково было чувствовать себя предметом его разочарования. Я словно становился меньше». Иногда я представляю себе такую картину. Мать только родила меня, и отец, едва взглянув на запелённого младенца, у нее на руках заключает «Дурные манеры, Элизабет, это совершенно точно дурные манеры». Я теперь сам себе хозяин, но, думая о своем отце, я будто снова становлюсь тем мальчиком, который постоянно его подводил. Я отправляюсь в ближайшие стойки с выпивкой и щедро себя себе Рома. Он обжигает горло, но нисколько не помогает от холода в жилах. Я наливаю вторую порцию, закуриваю, и с в зубах выхожу на балкон с видом на залив. Лунный свет серебрит гладь океана. Мой корабль покачивается на волнах. Я так хочу уйти отсюда. Нет, это не совсем так. Я хочу сбежать. Вместо этого я усаживаюсь в деревянное кресло ручной работы и устраиваю стакан на подлокотнике. Крокодил находит меня через несколько минут, тоже закоривает и занимает место рядом со мной. «Зачем же сдерживаться?» — спрашиваю я. «Почему бы не выпустить свою силу наружу и не уничтожить Питера Пэна своими руками, если ты этого хочешь? Забери брата домой. Ты ведь поэтому здесь не так ли?» «Допустим, тебя пригласила в Неверленд королева Фейри. Допустим, члены королевской семьи хотели вернуть тёмную тень, но ведь тебе нужен брат». «В этом ваша теория?» «Он смотрит на меня с любопытством, вскинув тёмные брови. Я ничего больше не говорю, и он тоже. И этим всё сказано. Я понимаю, что у нас с ним больше общего, чем я мог предполагать раньше». «Он хочет, чтобы Вейн вернулся. Мне нужна черя. И оба они выбрали других вместо нас. Возможно, потому что когда-то мы поступили с ними так же. Промолчив, он произносит «У этого есть цена». «Цена превращения в чудовище». «Какова же цена?» Он откидывает голову на спинку кресла и поворачивается ко мне». Но при этом лунный свет освещает его со спины, так что я теряю из виду его лицо в тени, и по моим рукам бегут мурашки. Так я и рассказал вам о своих слабостях, капитан. Я раздраженно выдыхаю. Превосходно. Я остро ощущаю расстояние между нами, пространство, которое он занимает. Он мой заклятый враг, из-за него у меня крюк вместо руки. «Я желаю ему смерти. Разве нет?» «На вашем месте, капитан», — говорит он, «я бы забрал сестру домой, не откладывая». «Я, катая на языке сигару, смокоя сладкий табак. Ты ее видел?» — спрашиваю я. «Да. И? И с ней что-то не так. Я резко выпрямляюсь. Что ты имеешь в виду?» Чудовище чувствует чужой страх, и она чего-то сильно боится. Я мгновенно поднимаюсь на ноги. «СМИ!» — зову я. «Капитан?» Я останавливаюсь в дверях, оглядываясь на него. «Передайте СМИ, чтобы она остерегалась моего брата», — просит он. «Передайте, чтобы остерегалась их всех».